Это было не фиаско. Это был полный провал. Хотя и это выражение слишком мягкое. Это была катастрофа. Кира шла по улице и задыхалась от слез. Они стояли везде. В горле, в носу, в сердце и, главное, в душе. Они наполняли ее изнутри и вытесняли все остальные чувства. Например, стыд. Правильная девочка Кира никогда не позволила бы себе реветь и, размазывая тушь, вышагивать по летнему парку. Горожане, решившие заняться спортом, собачники и другие посетители парка, коих в столь ранний час сюда занесла судьба, с любопытством поглядывали на нее. Всех, конечно, разбирал жгучий интерес, что же случилось у девушки. И многие даже, скорее всего, строили разнообразные версии, но подойти все же никто не решился. Сказывалось наше безразличное время. Оно принесло в общество равнодушие и стойкое знание, что нельзя лезть в чужую жизнь. Это табу для современного индивида. Человек человеку волк, как говорится. Поэтому даже самые любопытные не рискнули поинтересоваться, что же случилось у девушки. Кире же, как ни странно, сейчас очень хотелось, чтобы кто-нибудь сделал именно так. Не по правилам, а от души. Ее преисполняло желание рассказать постороннему человеку, словно случайному попутчику в поезде, все, что накопилось в жизни. Все, что она сейчас так горько оплакивала. Эмоционально поведать о том, что все было хорошо, а потом стало резко плохо. Стоп. Кира словно прозрела. И перестав на взрыв рыдать, села на ближайшую свободную лавочку. Теплую от утреннего летнего солнца. Не бывает так. Все хорошо, а потом резко плохо. Все, кто так говорят, лгут. А Кира решила больше никогда не врать самой себе. Достав маленькое зеркальце и вытирая потекшую тушь, Она первый раз сказала себе правду. Все было плохо уже давно. Все к этому шло, постепенно набирая обороты грязи, в которую Кира погружала себя самостоятельно, так сказать, на добровольных началах. Она сама в последнее время выдумывала Савелью оправдание, даже не загружая его такими мелочами. В конце концов, должно было случиться именно так, как сегодня утром. В голову опять полезли воспоминания о тех моментах, Когда им вдвоем было хорошо, ведь они были, были, были». Слезы заблокировали дыхание, и, боясь задохнуться, Кира решила перевести мысль в другую сторону. Она оказалась не менее трагической, но не такой жестокой. «Вот почему именно сегодня? Что это? Чем Кира так провинилась перед Богом? Нет, конечно, она знала, что не святая, и грешки свои все помнила и стыдилась их периодически. Но зачем так жестоко?» Сегодня они должны были лететь на свадьбу к ее младшей сестре. Эта выскочка решила не ждать старшую и выпрыгнуть замуж в 20 лет. Да за кого? Молодого бизнесмена, мясного короля, имеющего в собственности три огромные фермы, два завода и множество магазинов с дурацким названием «Бычка хотите». И это даже не потому, что там продавалось мясо. Так креативный будущий родственник решил прославить свою незвучную фамилию Бычков. В общем... Родители и вся большая родня были в восторге от будущего зятя и лишь тяжело вздыхали при виде Киры, глубоко и как-то уж нарочито жалея ее. «Мало того, что сестра красивее», не стесняясь, говорила тетка Нора за месяц до свадьбы, глубоко затягиваясь сигаретой. «Так еще и удачливее. Не надо было тебе, Ольга, ее КИры называть», упрекала она мать, даже не беря во внимание, что некрасивая и неудачливая Сидит тут же за столом и стыдливо прячет глаза, словно провинилась в чем-то. Дурацкое пацанячье имя. Вот и судьба у девки теперь такая. Продолжала рассуждать сестра отца. Она была грубой, дерзкой и всегда говорила людям в лицо то, что думала. В тот раз досталась и младшей сестре. Бедная девочка. Не скрывая издевательского тона, говорила тетка. Поменяла, шило на мыло. Была гусь, стала бычкова. Мать тогда все же постаралась защитить старшее дитя, объясняя родственнице, что и у Киры есть жених Савелий, доцент на кафедре ядерной физики в университете, не менее умный и красивый. На что тетка лишь обидно усмехалась, подвергая сомнению сказанное, и надменно говорила «Ну-ну, посмотрим». Мама, видимо, не желая прослыть треплом, а может быть просто жалея Киру, всю неделю перед свадьбой названивала и напоминала, а по факту же просто умоляла. «Кира, доченька, хватит прятать Савелия. Привози его обязательно на свадьбу. Скажи, пусть не боится. Никто его жениться тут же не заставит». Словно оправдывалась она. Кира, надо сказать, и сама это прекрасно понимала. И, уговорив Савелия поехать, тут же успокаивала маму, обещая посетить семейное торжество вдвоем. И вот все летит в тартарары. Савелия у нее больше нет. Даже если бы Кира очень постаралась то найти сейчас оправдание жениху не то что сложно, а практически невозможно. Да и потому, как Сабва с ней разговаривал, а вернее выразительно молчал, было понятно, что эти оправдания ему не очень-то и нужны. Он сделал свой выбор. Нет теперь у Киры и любимой работы. Потому как, выскочив из квартиры Савелия, она, не задумываясь, направилась на кафедру и тут же написала заявление на увольнение сегодняшнего дня у нее был отпуск, из которого выходить уже не придется, а два просроченных билета в Сочи на свадьбу сестры можно было выбрасывать, как и шесть лет стажа на кафедре общей ядерной физики. Вот так. Было плохо, а стало еще хуже. Потому что надо знать, что не бывает после «плохо» хорошо. Но не бывает такого. Это противоречит законам природы. «После «плохо» может быть только «очень плохо». Пора бы уже в 27 лет это понять и научиться уходить самой, лишь почувствовав нехорошие перемены. Но, видимо, что 7, что 27, мы не меняемся. Кира росла умной, но жутко неуверенной в себе девочкой, скромно отсиживаясь в тени своей сестры, которую, и это понимала даже она, было невозможно не любить. Немного успокоившись и придя в себя, Кира с полной ответственностью поняла, что эта страница жизни, непонятно, увы или ура, Но перевернутое безвозвратно. Все, навсегда. И даже огромное желание не сможет ничего изменить. А значит, надо жить дальше. А поездки в солнечный Сочи, конечно, придется забыть. Не хватало еще после пережитого стать объектом насмешек родственников. Но урок из этого вынести необходимо. Кира из всего и всегда выделяла главное. Тогда казалось, что это не неудача, а просто жизнь тебя так учит. Ведь на своих ошибках оно всегда продуктивнее получается». Подумав немного и посмотрев на реальность с разных ракурсов и временных линий, она решила. Никогда нельзя оправдывать ни людей, ни ситуацию. Всегда надо смотреть на происходящее трезво. И когда понимаешь, что все плохо, сразу же уходить. Потому как после этого обязательно станет еще хуже. Именно на этой торжественной точке, которую Кира поставила своим отношением, и зазвонил телефон. На экране высветилась валенок. Это был именно тот человек, которого сейчас было счастливо слышать Кира.